Глава двадцать седьмая. Мы молча шли по главному штабу сынов Сен-Друона, через подвал, где проводили Кэт-Дреухта, и дальше вниз по грубым деревянным ступенькам. Лестница выглядела древней и как будто вырубленной прямо в горной породе. От неё пахло дождём и железом. Мы спустились в кромешную тьму, и на нас повеяло холодом. Я прижала зеркало и книгу заклинаний к груди. На запястье висела вышитая бисером сумочка, в которой лежали часы и кладбищенская пыль. Я закуталась в тёплый плед, на меня всё равно била крупная дрожь. Погреб выглядел таким же старым, как сам город. Размером он был, наверное, фута в 15 на 15. Коснуться противоположных стен одновременно не получилось бы, но всё равно ощущалось, словно ты попал в брюхо чудовища, созданного из грязи и пыльных полок с вином. Единственным источником света была керосиновая лампа Фина. Дрожащими руками я поставила зеркало в угол, и его гладкая поверхность отразила тёплое мерцание лампы. Во мраке заплясал двойной огонёк. Не зная, в чём было дело, в ужасно низком потолке или давящей тишине, но я отчётливо слышала громкое биение собственного сердца. Фина опустился на земляной пол и пригласил меня сесть рядом. Я плотнее закуталась в шаль, тщетно пытаясь унять дрожь. «Давай начнем», — предложил Финн низким и ровным голосом. «Хорошо», — прошептала я. «Можем отложить, если ты не готова», — сразу добавил он. «Я сомневалась, что когда-либо буду полностью готова, и сейчас это было не так важно. Мы должны узнать наверняка, кто его убил, и не позволить появиться новым жертвам», — сказала я. Мы больше не могли ждать и тратить время зря, пока ребята гибнут один за другим. А ещё, если честно, я сильно скучала по брату, но всё же одновременно и радовалась предстоящей встрече, и страшилась её. Я села под лифина, и он открыл сборник на той странице, что уже долгое время занимала все мои мысли. Крешок хрустнул, словно тоже в предвкушении. Земля была мёрзлой, влажный воздух заполнял лёгкие, и внутри у меня всё сжималось. Ощущение создавалось такое, будто я застыла на краю обрыва, скованная страхом перед неизвестностью. Фин положил тёплую ладонь на мою руку, и я стиснула его пальцы, как спасательный круг в бушующем океане. Что там старуха с медвежинского рынка говорила о якорях? Бледные карандашные наброски на тонкой бумаге едва удавалось различить. Я выстроила предметы пятиконечной звездой. Насыпала горку земли с могилы справа от зеркала, а слева положила часы. Ещё оливия, кинжал. Последний, ровно по правую руку от себя, я устроила открытую книгу. Фин встретился со мной взглядом. Что бы ни случилось, Фрэнсис, я с тобой. У меня перед глазами встало лицо брата, живое и улыбчивое, с ямочками на щеках и морщинками в уголках глаз от того, как часто он смеялся. Нос у него был таким же, как у меня, зубы спереди слегка кривоватыми. Вдруг он будет выглядеть иначе, опухшим от воды, с серой кожей. Я кивнула, давая знак, что готова. Слова не шли с языка, и меня подташнивало. Мы наконец достигли цели, но каким будет наказание за нарушение базовых основ мироздания? Что грозит тем, кто обращается к мертвецам? Что со мной будет потом? Но на самом деле всё это не имело большого значения. Ради брата я была готова на всё, а этот ритуал видела как последний шанс что-то сделать для него, выразить свою любовь и сбросить груз с сердца. Наконец, я нашла в себе силы сказать: "Начинаем". Мой голос эхом разнёсся по подвалу. Я взяла книгу, положила себе на колени и внимательно посмотрела на строки. Я прочла заклинание про себя не меньше дюжины раз, но у меня всё равно вышло неуклюже. Dra star anvil, Agus, tapher, dom, unmade, a kaelth, Eonas, go fae maze, neosmo ama, alaphart. Внутри меня, вопреки ожиданиям, не очнулась магия. Я ощутила лишь зияющую пустоту. Свет лампы дрогнул, словно подчёркивая тот факт, что ничего не произошло. Я посмотрела на Фину, на своё отражение в зеркале, но мир не внимал моим мольбам, не вспыхнула искра, не произошло чуда. Я всё так же глядела на своё разочарованное лицо. В груди нарастала паника. Я даже не задумывалась над тем, как поступлю, если заклинание не сработает, не позволяла себе даже рассматривать такую возможность. Ничего не выйдет. Горько произнесла я, скорее самой себе, чем Фину. Попробуй ещё, предложил он. Закрой глаза, сосредоточься, как следует. Я так и поступила. Повторила заклинание ещё несколько раз, чтобы не ошибиться в произношении, и зажмурилась. Перед глазами вспыхнули звёзды. Прошу, пожалуйста, молилась я, лишь бы всё получилось, пожалуйста. Я открыла глаза в холодном пустом погребе. В зеркале отражались мы с Фином. и больше никого. По его лицу было видно, что теперь и он встревожен. «Почему не выходит?» — прохрипела я. Мой голос оборвался, и по лицу потекли горячие слезы. «Нет, нет, не может быть!» «Не знаю», — ответил Финн, обнимая меня за плечи, но это не принесло утешения. «Попробуй снова», — ласково посоветовал он. Я подвинула лампу ближе к себе и внимательно изучила схему на странице — Прочла все спешные строки на английском. «Не подействует, если с момента упокоения прошло слишком много времени. Лучше проводить при убывающей луне. Кладбищенская пыль должна быть не более чем пятидневной. Рискованно. Предпочтительно не использовать в одиночку. Мы выполнили все условия. Все, кроме одного. Не подействует, если с момента упокоения прошло слишком много времени». Эта запись выглядела особенно яркой, будто насмехалась надо мной. Уильям умер много месяцев назад. Видимо, уже слишком поздно, и я упустила свой шанс. Я тропливо повторила заклинание с отчаянием в голосе, но мне ответила лишь невыносимо обычная глухая тишина. Моё печальное лицо всё так же отражалось в зеркале. Я думала, что отличаюсь от других, что во мне неимоверно много силы, но ничего подобного. Я, как была бесполезной, так бесполезной и осталась. Не понимаю, всхлипнула я в полной растерянности. Мне и в голову не приходило, что мы не справимся. По подвалу эхом разносились мои по-детски надрывные рыдания. Наверное, не следовало верить в то, что звучало уж слишком заманчиво, в то, что я смогу вновь поговорить с братом, найти какой-то смысл в его бессмысленной гибели, отыскать убийцу и стать героиней. Я просто обманывала себя красивой сказкой и убедила себя в своей же лжи. Я свернулась в клубочек на грязном полу, жалея себя и отдалась прибойной волне боли, которую сдерживала последние полгода. От этого мне стало даже как-то легче. От признания того, что моего брата больше нет, он пропал навсегда, отправился в те края, которых мне никогда не найти. Я сбегала из академии, тайно практиковалась, подставляла подруг, и все ради того, чтобы провести этот ритуал, а в итоге ничего не вышло. Все было зря. Тихий голос Фина вернул меня к реальности. Наверное, без него я бы потерялась в себе, потонула в этой волне. «Фрэнсис!» — прошептал он, поглаживая меня по плечу. «Не сдавайся, Фрэнсис!» Заклинание не работает, оно бессмысленно, вообще все бессмысленно. — всхлепнула я. Финн вздохнул. — Есть еще один способ. — Другой способ? Я слегка оживилась и приподнялась с земли. Финн показал на одну заметку на Гельском, которую я не могла прочитать. — Здесь предлагают другое заклинание, которое можно попробовать. За облаками моего отчаяния проступил луч надежды. Я была готова на все. Финн открыл одну из последних страниц и перевел дыхание. «Можем связать нашу магию. Вместе нам, наверное, хватит сил». Я растерянно моргнула. «Связать магию?» «Ритуал запрещенный и опасный», — предупредил Финн, изучая страницу. «В каком-то смысле это как свадьба», — будто нехотя выговорил он. «То есть он связывает нас, наши души, если быть точнее». Я все еще ничего не понимала. «Ты не обязан идти на это ради меня?» «Фрэнсис», — сказал он с чувством. Ради тебя я готов на всё. Я закрыла глаза, вспоминая, как впервые встретила его в парке, словно блуждающий свет во тьме. Пожалуй, вариант был не из худших. Я усмехнулась сквозь слёзы. Вот уж не ожидала, что выйду замуж в 17. Фин улыбнулся, глядя на меня из-под густых ресниц, но ему явно тоже было страшно. Мне всегда нравилось тебя удивлять. Он положил книгу у лампы и сделал глубокий вдох, словно собираясь силами Я взглянула на заклинание. Оно выглядело как все остальные, с рисунком и текстом на незнакомом мне языке. Эта страница изображала человеческие кисти и верёвку. Долгое время меня снедало отчаяние и согласиться на очередной ритуал казалось уже не так страшно, как на первый. А эту связь потом можно будет разорвать. Не знаю, честно ответил Финн. Ладно, начинай. Утропила его я, не представляя себе, как вернусь к обычной жизни, если не встречусь сегодня с братом. Либо я добьюсь своей цели, либо сожгу душу дотла в тщетных попытках. Финн нервно сглотнул. Маска уверенности треснула, обнажая лицо испуганного 18-летнего парня. Однако он старался казаться храбрым. Ради меня. Мы оба должны были проявить смелость друг ради друга. «Что бы ни случилось, я с тобой», — сказал Финн. Больше не затягивая, он оторвал длинную полосу от своей белой рубашки. Глаза его горели в свете лампы. Дай мне руку. Он сел напротив меня, скрестив ноги, и взял мою правую руку в свою, а затем набросил поверх обрывок белой ткани. Само заклинание на гаэльском, но для нас оно будет более могущественным, если мы произнесём его на английском, потому что тогда мы оба будем понимать смысл, объяснил он. Я кивнула. Фин аккуратно обвязал наши руки тканью, изобразив на них белую восьмёрку и затянул узел на моём запястье. Он подался вперёд и прижался своим лбом к моему. Жар от его кожи помог мне отчасти расслабиться. Я, Фин Джеймс Дарси, вручаю себя тебе, Фрэнсис Виктория Хэлоуэлл. Всё, чем я являюсь и чем стану в будущем, принадлежит тебе в этой жизни и в следующей. Всё, что есть в моей душе, и она сама принадлежит тебе. Я впустила в себя эти магические слова и сохранила в левой камере своего сердца, точно зная, что они останутся там навсегда. Твоя очередь, прошептал он. Я закрыла глаза и отчётливо произнесла: Я, Фрэнсис Виктория Хэлоуэл, вручаю себя тебе, Фин Джеймс Дарси. Всё, чем я являюсь и чем стану в будущем, принадлежит тебе в этой жизни и в следующей. Всё, что есть в моей душе, и она сама принадлежит тебе. Сложно описать словами, почему от этой клятвы у меня болело сердце. Фин обнадеживающе сжал мою руку и кивнул на строчку на гэльском внизу страницы. Теперь прочти вот это. Я подчинилась. Dinnatar is leat ce tu. Это заклинание сразу возымело эффект. В комнате стало холоднее прежнего, и меня ословно обдуло ноябрьским ветром. Сердце, как будто выскоблили изнутри, а в горло подкатил рвотный позыв, но тошнить было нечем. Моя рука, ещё связанная лоскутом от рубашки, дрожала. "У нас получилось?" прохрипела я. "Сейчас проверим", сказал Фин. Свет лампы окутал его золотым ореолом. Он снова открыл сборник на странице с воскрешением. "Произнесём его вместе?" предложил он, глядя на моё залитое слезами лицо. "Да, вместе", ответила я. Его глубокий ирландский говор и мой тихий американский акцент слились воедино. Теперь заклинание ощущалось иначе. Я чувствовала, как магия во мне просится наружу, как просыпается искра, что жаждет зажечься. На последних трёх словах, "Ама, а лабхард", с зеркалом произошло нечто странное. Гладкая поверхность пошла рябью, как тёмная вода океана, и вскоре в ней отражался уже не погреб, а нечто серебристое и причудливое. По ту сторону туман рассеялся, и из-за пелены проявилось его лицо, лицо моего брата, как будто он стоял там за зеркалом и смотрел на меня. Дыхание перехватило. Его черты, коротко постриженные каштановые волосы, смешливые глаза, ровный нос, Всё выглядело в точности, как в моей памяти. Я издала восклицание, похожее на нечто среднее между воплем горечи и криком радости, и приблизилась к зеркалу. Уильям. Его имя потонуло во всхлипе, и слёзы снова потекли ручьём. Привет, Фрэнсис, сказал знакомый голос. Я боялась, что воскрешение окажется всего лишь иллюзией, воображаемым человеком, сотканным из магии. Но в этой улыбке узнавался настоящий Уильям, и я не сомневалась, что в самом деле разговариваю с ним. В уме вертелись миллионы разных слов, но мне удалось лишь выдовить из себя: "Прости, пожалуйста, прости". "За что, сестрёнка?" спросил он, глядя на меня так ласково и покровительственно, как часто делал при жизни, и горбился, как всегда. Мама постоянно его за это ругала, а ещё я заметила веснушку у него на носу, о которой уже позабыла. Людей умирают, так уж заведено, продолжил Уильям. Вот пришёл и мой черёд. Как это было на него похоже относиться даже к смерти как к чему-то обыденному. Но я тебя не спасла. Он рассмеялся от души и пожал плечами. Да я и сам себя не спас. Никто не смог бы. Этот жест тоже был ужасен в его духе, и у меня буквально разбивалось сердце. На языке вертелись сотни вопросов, но я всё думала о времени. Сколько мы можем говорить? Боюсь, что недолго, сестрёнка. Сожалею, не ответил Уильям под Джафгобы. Хотелось бы мне поболтать с ним подольше, рассказать о магии, о колдостане, о Болевере и нашей матери, обо всём, что он пропустил. Мне сильно тебя не хватает. Ты даже не представляешь, насколько. Я не могу снова тебя потерять. Ты так внезапно пропал, я не вынесу, если это повторится. Тебе станет легче, если я скажу, что упокоился с миром. Я сглотнула ком в горле. Не хотелось больше тратить драгоценное время на слезы. Я бы все отдала, чтобы сейчас проникнуть в зеркало, обхватить брата обеими руками, залечить разбитое сердце. Ты должна забыть об этом и жить дальше. Господи, что за возвышенная речь у меня получается? Вот что с тобой делает смерть, а? Уильям рассмеялся. Так или иначе, говорю я правду. Где ты? Спросила я, прикладывая ладонь к зеркалу. Оно обожгло меня холодом, и я отдёрнула руку. Уильям встревоженно нахмурился, но не потерял бодрого тона. Ты же понимаешь, что я не могу сказать. Ты всегда слишком много обо мне переживала. Не стоит. Он закрыл глаза, и я заметила, что его лицо с каждой секундой становится всё прозрачнее. Как моё сердце выдержит очередное расставание? Не уходи. Я должна спросить, что случилось в ту ночь, когда ты умер? Прозвучит глупо, но я и сам не знаю. Я поздно закончил работу и возвращался домой обычным путём. Вдруг меня ударили чем-то со спины, и рот мне зажала рукав в перчатке, такой шершавый, колючий. Вода в реке была холодная, но всего через минуту я перестал её чувствовать и понял, что умер. Я даже оглянуться не успел, посмотреть, кто меня убил. Меня пронзила игла разочарования. Я ожидала получить от него имя или хотя бы подробное описание внешности, какое-то руководство к действию. То есть ты не знаешь, кто это был? Уильям покачал головой. Извини, ничем не могу помочь. Меня даже ни капля не удивляла, как беспешно он относится к собственному убийству. Может, ты заметил женщину, лет 40 или более высокую и молодую? Он вздохнул. Но я ничего не видел, Френсис. Я смотрел на реку. Слышал только, как кто-то насвистывает мелодию. Ночь была красивая, а потом раз и всё, темнота. Отчасти я переживала, что он намеренно меня обманывает, якобы всё произошло быстро и безболезненно, не хочет ранить мои чувства. Что же мне делать? В отчаянии спросила я. Что мне делать без тебя? Он улыбнулся, и всё было бы идеально, будь он здесь со мной в мире живых. просто жить дурашка. Но я не знаю, как, с трудом выговорила я сквозь слёзы. Ты всегда была самой умной из нас, возразил Уильям. Не вини себя в моей смерти, сестрёнка. Живи за нас обоих, даже не думай чувствовать себя виноватой за то, что не способна изменить прошлое. Если честно, я готова была поменяться с ним местами и сама оказаться там за зеркалом вместо него. А ты всегда был самым храбрым. Теперь твоя очередь, сказал Уильям. Его изображение постепенно развеивалось, как дым на ветру. "Но я не знаю, как", повторила я. Горячие слёзы обжигали мне кожу. "Ты этому научишься, как и всему", пообещал Уильям. В груди у меня всё сжалось, и я всхлипнула. "Пожалуйста, не уходи. Я бы никогда тебя не бросил", сказал он с прощальной улыбкой и растворился в пустоту. "Нет!" вскричала я и согнулась пополам, содрогаясь от отчаяния. Нет. Шино обнял меня за плечи, но я отстранилась от него и подползла на четвереньках к сборнику заклинаний. "Tra staran veil August opher, dom unmade, a kaledah, ionas go find my news more ama, alapher", прочитала я, жадно глотая ртом воздух, умоляя Уильяма вернуться. "Хватит, голубка, ты так доведёшь себя до истерики". сказал Фин, пытаясь забрать у меня книгу. "Нет", закричала я. Мне не хватило времени. Я вцепилась в книгу и отползла к зеркалу, повторила заклинание ещё раз, но тщетно. Ничего не произошло. Я попробовала в третий раз и четвёртый. Фин смотрел на меня с жалостью, и в зеркале отражалось его лицо. Я без конца повторяла заклинание, моля Вселенную нарушить её правила хотя бы раз ради меня. фино ласково погладил меня по плечу Хватит, Фрэнсис. Я прижалась альбомом к холодному стеклу, нехотя принимая жестокую правду. Я снова лишилась Уильяма, но на этот раз навсегда.